врач поставил мне диагноз ну да он в этом три дня еще стоял <Zelda> <ser model roir> <-Sata> Ты, говорят в гренландию ездил да круизом По под патру путевки ездил я ну и как там, очень холодно ой ужасно, холодно прям вот по утрам дождь приходилось быть руки не снимая руходец Кавказцы называют кубик Рубика Нет, а как? Квадратик шмадратик <социк> <социк> <социк> <социк> <социк> Народные средства от соплей <социк> Пол стакан столовых ложек <социк> Пол стакан столовых ложек Жалички пятком И настаивать на тумбочке до полудня Аж полудень до полуночи Если насморк еще не прошел, Настаивать до следующего полнолуния! Синдром легкого недомогания Развивается у молодых девушек, которых никто не домогается.